Наконец-то. Еще не поздно, но нельзя терять ни минуты. Вот, держите кошелек. Здесь 3000 долларов. Их должно хватить. Это все, что мне удалось достать. Я... Я не могу оставаться с вами. Тут есть люди, с которыми я не хочу встречаться. Мы увидимся. Увидимся после торгов. Благодарю вас. Вы спасли Аврору. 2000 за квартиронку, кто больше? 2000, 2000 за квартиронку, 2100! 100. 2100, кто больше? 2100 долларов! 2200! 2200 долларов! 2500! 2500 долларов, кто больше? 2600, сэр! 2600 долларов, благодарю вас, сэр! 2600 долларов за квартиронку, 2600. 600? 2700! 2700 2800 2800 долларов, 2850 2850 900. 2900 долларов, 3000 3000 3000 долларов за квартиронку 3100 3100 3500 3500 Раз 3502! 3503! Я был прав. Аврору купил Доминик Гаяр через подставное лицо. Это же его работорговец. Черт бы тебя побрал своей кровотой! Неужели все кончено? Покориться судьбе? Или помочь Авроре? Нет. Еще не все потеряно. Я должен освободить Аврора во что бы то ни стало. Главное, не потерять ее из виду. Бедная девушка. Аврора, жди меня сегодня ночью. Она увидела. Опустила голову. Поняла. Эй, извозчик! Извозчик! Быстрее вон за той каретой! Куда ведет эта дорога? В Ринджерса. Значит, Аврору повезли в имение Гайяра. Зачем же я гонюсь за ними? Чтобы напасть на них по дороге и отнять Аврору? Но карету охраняют четыре всадника. Это бесполезно. Эй, эй, кучер! Поворачивать назад в гостиницу Сен-Луи! Слушаюсь, сэр! Эдвард, где вы пропадали? Я выследил карету работорговца. Вы были правы, Датвиль. Ну, Аврора повезли в Бринджерс. В имени Гаяра. Я решил похитить ее. Правильно. Это единственный выход. Я прошу вас разрешите мне сопровождать вас. Моя помощь может вам понадобиться. Датвиль, вы настоящий друг. Благодарю вас. Но это очень опасная затея. Я не хочу подвергать вас. Нет, нет, нет. Я хочу разделить с вами все опасности. Ну что ж, я счастлив, что буду не один. Значит так, сегодня в Бринджерс не отплывает ни один пароход, но можно нанять верховых лошадей. Прекрасная мысль. Нельзя терять ни минуты. Мы быстро двигались вперед по дороге, ведущей в Бринджерс. Наши лошади, мустанги из Техасских прерий, бежали легкой иноходью, и до наступления ночи мы уже проскакали большую половину дороги. Все это время мы почти не разговаривали. Я молчал, обдумывая дальнейший план действий. Дотви, видимо, тоже был занят своими мыслями. Когда стало темнеть, мы подъехали ближе друг к другу, и я поделился с ним составленным мной планом. Я хочу пробраться на плантацию Гаяра, незаметно проскользнуть к дому, выследить, где поместят Аврору. И когда все уснут, проникнуть в ее комнату и предложить ей бежать. Только бы выбраться из дома. Может, нам повезет. А что дальше? Дальше все будет просто. Лошади доставят нас в город. Там мы сможем скрываться, пока какой-нибудь пароход не увезет нас в Англию. Да, в городе все будет просто. А пока погода на нашей стране. Хорошо, что нет луны. Можно подкрасться к дому незаметно. Пусть будет ливень, буря. Только неясная ночь. Все. Дальше. Надо пробираться пешком. Зорница. Скоро начнется гроза. Нет, грозы не будет. Не слышно грома, значит, не будет дождя. Нас ожидает темная ночь с редкими зорницами. Вот, опять. Да, нам придется спрятать лошадей. По дороге может пройти какой-нибудь бродяга, и при таком свете он издали их увидит. Это верно. В заросли папа и самое подходящее место для этого. Вот. Вот здесь. Давайте, ваш лошадь. Давайте, давайте. Надо привязать покрепче. Вот. Готово. Идите сюда, Эдвард. Отсюда виден дом. Смотрите. В доме горят огни. Вижу. Дальше я пойду один, Датвиль. Вы подождете меня здесь. Вы сделали для меня больше, чем самый преданный друг. Но я не допущу, чтобы ради меня вы рисковали жизнью. А разве я рискую жизнью все? Если поднимется тревога, если нас увидят и будут преследовать, я не остановлюсь ни перед чем. Вот, посмотрите. <гас> Пистолеты! Да, я готов на все. Но вы не должны подвергать себя такой опасности. Я пойду в дом один. Нет, я пойду с вами. Я люблю приключения. Это так увлекательно. Вы вы должны позволить мне пойти с вами. В таком случае, как хотите, месье. Не бойтесь. Я буду очень осторожен. Идемте. Эдвард, вон в том окне женская фигура. Видите? Вижу. Это Аврора. Я поднимусь на веранду и постучу в окна. Не делайте этого. Терпение, Эдвард. И осторожный шаг может все погубить. Вы правы. Посмотрите, дверь. Кажется, Аврору поместили в кабинет Гаяра. Да, похоже. Очевидно, ее комната еще не готова. Смотрите. Она заперла дверь. Потошла к конторке и роется в бумагах. Что это значит, Датвиль? Нашла. Нашла. Нашла бумаги. Теперь вы спасены. Что вы говорите? Потом. Потом вы все узнаете. Она подходит к нам. У нас есть условный знак. Эдвард, ты здесь? Аврора! Дорогая! Ты одна? Да. Скоро за мной придут. Прыгай кто кто? Я поддержу тебя! Тихо! Тихо! Бежим! Скорее! Мы пересекли сад, вышли в поле и направились к лесу. К счастью, нас никто не заметил. Зорницы по-прежнему вспыхивали в небе, и нам было нетрудно найти дорогу. Вскоре мы были возле зарослей папайи, в которых оставили своих лошадей. Странно, что лошади не ржут и никак не дают о себе знать. Не может быть, чтобы они стояли так тихо. С ними что-то случилось. Где они? А в самом деле, где они? Вот ведь... Вот ведь то место, где мы их оставили. Да? Да-да-да, кажется, здесь. Постойте, ну вот то дерево, к которому я привязал лошадей. Видите? Вот у -у -у. следы копыт. Да. Боже, лошади пропали. Они, очевидно, испугались зорницы и у умчались в лес. Смотрите, смотрите, и ветки обломаны. Надо поискать. Может быть, они щиплют траву где-нибудь поблизости, и мы еще поймаем их. Аврора останется здесь, а вы, Дотвиль, идите к ручью, а я посмотрю у дороги. Хорошо? Прошло около часа бесплодных поисков, и я решил прекратить их. Я больше не надеялся найти лошадей. Дотвиль вернулся еще раньше меня. Когда я подходил, я увидел при свете зорницы, что он стоит возле Авроры и непринужденно разговаривает с ней. Как они Поглощены разговором. Аврора что-то вынула из-за корсажа. Что-то протягивает ему. Это бумаги. Те самые, что она взяла с конторки у Гаяра. Что это значит? Здесь скрыта какая-то тайна? Терпение. Терпение. Ну что, Эдвард? Не нашли лошадей? Нет. Не нашел. Так, мне кажется, есть выход. Я отправлюсь в Бринджерс, найму там новых лошадей или экипаж и на следующий же вечер встречу вас у береговой дороги. Прекрасная мысль. Как только она не пришла мне в голову. Ну, если кто-нибудь увидит меня в Бринджерсе, никто же не подумает, что я нанимаю лошадей для вас и Авроры. Да, конечно. Разыскивать будут меня, а не вас. Кажется, начинает светать. Значит, мне надо сейчас же отправляться в Бринджерс. Я думаю, это было бы лучше всего. Если вы не считаете, что еще слишком рано. Нет, нет, нет. Кроме того, у меня есть дела в Бринджерсе, и они займут целый день. Вот как? Будьте спокойны. Я вовремя приеду за вами. Не сомневаюсь, что достану лошадей или экипаж. Как только стемнеет, я буду ждать вас у проселочной дороги. Не бойтесь, месье. Я твердо верю, что для вас все закончится благополучно. А для меня... Ну да ладно. Ладно. До вечера! До вечера!